Боярин Орша Глава первая Эпиграф Тогда сердце ее разорвалось в одном протяжном крике, И на землю она упала, как камень, Как статуя, сброшенная со своего подножья. Байрон Во время она жил да был в Москве болярин Михаил, прозванием Орша. Важный сан дал Орше грозный Иоанн. Он дал ему с руки своей кольцо наследие царей, он дал ему в веселый миг соболью шубу с плеч своих. В день воскресения Христа поцеловал его в уста и обещался в тот же день дать тридцать царских деревень с тем, чтобы Орша до конца не отлучался от дворца. Но Орша нравом был угрюм, он не любил придворный шум. При виде трепетных льстецов щипал концы седых усов, и раз опричным огорчен, так Иоанну молвил он. «Надежа царь, пусти меня на родину, я день от дня все старе, даже не могу обиду выместить врагу. Есть много слуг в дворце твоем, пусти меня». Мой старый дом на берегу Днепра крутом, Близ рубежа литвы чужой, Оброс могильною травой. Пробудь я здесь еще хоть год, Он догниет и упадет. Дай поклониться мне Днепру, Там я родился, там умру. И он узрел свой старый дом, Покои темные кругом уставил златом и сребром, Икону в ризе дорогой, в алмазах, в жемчуге с резьбой повесил в каждом он углу, и запестрились на полу узоры шелковых ковров. Но лучше царских всех даров был Божий дар — молодая дочь. Об ней он думал день и ночь, в его глазах она росла, свежа, невинно весела, цветок грядущего святой, былого памятник живой. Так средь развалин иногда растет береза, Молода, мила над плитами гробов, и грою шепчущих листов, И та холодная стена ее красой оживлена. Туманно в поле и темно, Одно лишь светится окно в боярском доме, Как звезда сквозь тучи смотрит иногда. Тяжелый звякнул уж затвор, Угрюм и пуст широкий двор. Вот, испытав замки дверей, С гремучей связкою ключей, К калитке сторож подошел И взоры на небо возвел. «А завтра быть грозе большой», Сказал крестя старик седой. «Смотри-ка, молнии вдали Так и доходит до земли, И белый месяц, как монах, Завернут в черных облаках». И воет ветер, будто зверь. Дай кучу злата мне теперь. С конюшни лучшего коня сейчас седлайте для меня. Нет, не отъеду от крыльца, не для родимого отца. Так, рассуждая сам с собой, кряхтя старик пошел домой. Лишь вдалеке едва гремят его ключи. Вокруг палат все снова тихо и темно. Одно лишь светится окно.